часть 2 глава 1 товарищ лейтенант кочура на выход крикнул дневальный голос у него изысканно четкий так произносит не для ясности а когда хотят подчеркнуть особенность своего выговора пустая землянка донесла взволнованный рокочащий бас кочуры и другой по командирский уверенный голос Пока не шли вдоль прохода, Зуев на слух различил чью-то еще, не только Кочурину, поступь, шаг твердый, не валки не скованный. По голосу и походке гость тянет на майора, не ниже. Похоже, пожаловал не командир, не начальник Кочуры, а близкий человек, может быть, родственник. Они обращались друг с другом не по уставному. «Проходи, Василий!» Кочура гостеприимно распахнул дверь в ротную канцелярию. Зуев приготовился вскочить и козырнуть. Он-то этому незнакомцу ни не приятеля, ни свояк. Через порожек шагнул человек в солдатском ватнике защитного цвета, без знаков различия в петлицах. И все же Зуев не ошибся. В облике и осанке вошедшего сквозила армейская выправка приобретенные долгими годами службы. А кожаная портупея через одно плечо окончательно подтверждала правоту Зуева, с виду вошедшему лет сорок. Зуев поднялся, приветствуя гостя. Глубоко сидящие серые глаза мгновенным цепким взглядом охватили Зуева с головы до ног. Ладонь привычно и легко распрямилась, взлетев к околышу фуражки. «Околыш не выделен». Все одним цветом хаки. Такие фуражки в войну появились. Зуев, опуская воинское звание, представил кочура, вошедшему своего юного приятеля. — Садись, — предложил гостю табурет, сам опустился на скамью к Зуеву. — Не представляешь, как я рад. Гость, видимо, завернул в землянку не на минуту, начал расстегивать ремень, снимать телогрейку. Кем же он приходился к кочуре? Сыновья не годится по возрасту. Чтобы быть братом, мало сходства. Вернее, совсем нет. Стоит взглянуть на одну только шею. У кочуры короткое, воловье мощное, незаметно переходит в затылок, а у гостя стройное, высокое, а стриженный затылок отделен прямой чертой. Однако показалось Зуеву странным. Стрижка наголо обнаженную голову перерезала складка глубокая морщина, идущая от ушей на макушку. Когда он прищуривался или сводил брови, складка становилась заметней. На воинского звания Зуев почти угадал. В петлице гимнастёрки гостя красовались три шпалы, подполковник. Скорее всего родственник кочуры. Навряд ли бы тот позволил себе фамильярничать просто со знакомым называть по имени даже без отчества совсем на коротке не меньше твоего рад заверил подполковник слова прозвучали искренне взгляд светился тепло почти влюбленно прозуева оба позабыли. глазам не поверил когда увидел тебя на перроне рядом с командиром полка спрашивай кто говорят подполковник щапов Грешно признаться, а я и не думал встретить. «Прощаю», — усмехнулся гость. «Сам не надеялся». «Вот уж воистину пути господни неисповедимы». «Неисповедимы», — вновь усмехнулся подполковник. Он и на табурете сидел прямо, голову держал высоко, без напряжения, просто иначе не мог. «Легче было мне вернуться назад. Похоже, к тому и шло. Да война!» Качура говорил отрешенно, с головой уйдя в какое-то им лишь двоим ведомое прошлое, куда Зуеву нет доступа. В такие вот минуты между близкими всегда есть слова и чувства, непонятные посторонним. Зуев выжидал удобный момент, чтобы подняться. «Сколько же мы не виделись?» «Три года, четыре месяца и 17 дней» проговорил как отрапортовал подполковник три года четыре месяца семнадцать дней подтвердил кочура вот как они даже дни своей разлуки считают и не делят время как принято теперь на до войны и войну давно спросил кочура три недели зуев начинал догадываться откуда пожаловал нежданный гость Оба сдержаны, одни только руки выдают их чувства, не находят себе места. Видно, крепкая дружба связывала их в прошлом. Так Зуев вел бы себя, если бы вдруг, каким-то чудом, повстречал своего командира роты, убитого в июне. Кочура и смотрит на Щапова, так точно тот воскрес из мертвых. «Сейчас из Москвы», — говорил Щапов. «Сформирую полк и туда». Он вспомнил? Он, — подтвердил Щапов, — вспомнил и разыскал. Кой-кого сумел в прошлом году вызволить, когда под Москвой прижали. Меня Сталинград выручу Вот ведь как с историей-то наши судьбы сплелись, — усмехнулся Кочура. Кой-что Зуев начал смекать, но их разговор лишь наполовину ясен ему, много недомолвок. Он пропустил мимо ушей, о чем они только что говорили, почему Щапов рассмеялся, смех преобразил его. Видно стало, что строгость и замкнутость не столько природные, сколько выработанные. На Щапове все обмундирование новое еще не приносилось. На гимнастерке заметны складки, которые слежались, пока она хранилась на складской полке. Но все ему впору. Впрочем, подобрать было нетрудно, росту Щапов среднего. Сложен нормальный половина армейского амбудирования шито по его размеру. А чувствует он себя в нем привычно, будто всю жизнь носит. И эта свобода держаться, да еще три шпала в петлицах, точно прибавили ему росту и твердости. до да чего же я рад, что встретил тебя», — признался Щапов. «Там мечтал хоть кого-нибудь, хоть одного знакомого отыскать, на кого можно положиться без оглядки. Я здесь по делу». Маршевый батальон получаю. Один у вас, другие из соседних полков. Так мне бы на первый случай хоть десяток надежных командиров. На кого опереться? Иначе ведь на убой поведу людей. Я уже видел, кого готовите Был на смотру и на стрельбах. Не воевать учите, а выполнять команды. Думаешь, сами не сознаем? Не все, разумеется. Вот и рассчитываю. Поможешь найти таких, которые сознают? «Вот тебе один для начала», — показал Качура на Зуева. Подполковник вторично окинул Зуева быстрым, все схватывающим взглядом, ничего не сказал. «А еще?» — спросил. «Поискать найдутся», — заверил Качура. «Есть и лакеи, и крикуны, но много толковых. Большинство ведь обучались прямо там, сюда из госпиталей попали. Как он?» — Качура снова указал на Зуева. «У вас взвод?» – неожиданно обратился подполковник к Зуеву. «Взвод!» Зуев невольно подобрался, с трудом заставил себя не вскочить на ноги. «Давно в полку? Три недели. Раны зажили?» «Зажили!» Вдаваться в подробности не стал, чувствовал, встреча может определить судьбу. «Как думаешь, можно с твоими маршевиками воевать?» «Если обучить чему необходимо?» — А чему учите? — Не тому, что необходимо? — Нет, — не стал глядь Зуев. — Муштруем. — А вы не муштруйте. Для себя или для таких же, как вы, готовите? — Тут не больно-то дадут, — вставил Кочура. — Знаю. — А все же помнить надо, зачем готовить. Не на парад. — А как офицеры? — Разные. — Есть с кем бы хотел попасть вместе туда? — Есть. — Это уже дело, — оживился подполковник. — Хоть одного опиши. Найдешь, что сказать? Вопрос странный. Почти так же спрашивал Шмеркин. Только того интересовало другое. Кого и в чем следует подозревать? Кого назвать? Зуев знал за Варзина и Волкова. Но что он может сказать про них? Стычка Волкова с Шабаевым? Этот случай казался подходящим. И сразу вспомнилась другая сцена. Заварзин и Опалкин. Старался говорить как можно короче, в темпе, который задал подполковник. Тот слушал, не перебивая. Немного помолчал, что-то прикидывая в уме. Быстро решил. Пойдет. На таких можно положиться. Как фамилия? Зуев назвал. Запишешь? Предложил Кочура. — Нет уж, — отказался Щапов. — Отучили записывать. Тогда по всем адресам, какие были в записной книжке, прошлись. — Да, наука, — согласился Кочура и вспомнил про самогон. — Мы тут чуток приберегли за встречу. — Не повредит. Щапов потянулся, развел плечи так, что хрустнули кости в суставах. Окинул взглядом тесную коморку дощатую переборку, подслеповатые оконцы у самого верха и толстую потолочную балку, держащую один скат крыши. «Да — До чего же здесь все похоже? — усмехнулся он. — Если бы одно это было похоже. Щапов молча погрозил ему пальцем. — Все похоже, — при своем остался кочура Иногда, кажется, все еще там. Только перевели в надзиратели. Но — Но-но! — продолжал грозить ему подполковник. Но Кочура вроде как завелся. Ты говорил, наша цель, главное, утвердить идеологию, конечный итог, который добро. Это не мои слова, добро и зло, из поповского лексикона. Но суть в этом, добро людям сделать их счастливыми на все времена, все человечество. Ну, уступил Щапов со скрытой улыбкой, прищуренными глазами, наблюдая, как Кочура разливает самогон на три тримерке. А утвердили зло, сделали насилие нормой. Сейчас война, но мы же с тобой отдыхали там до войны. Ошибки были и будут. Слава Богу, утешил, будут. А что, если кроме ошибок ничего другого не было? Ну, это слишком. В голосе Щапова появились жесткие нотки. Для меня ясно одно – революция была необходима. И раскулачивание тоже. Не уничтожив частную собственность, нельзя было строить социализм. Извини, что говорю такими словами, сам вынудил. А в таком деле могли быть и большие ошибки, и перегибы. Разбираться некогда было. — Хороши бы мы были теперь, если бы снабжение армии зависело от кулака единоличника. — Единоличника труднее обирать. — На своем стоишь. Меня поражает, что и ты не отступил от своего как Иов. «Но — Но-но, без библейских кличек, — возразил Щапов, — и не отступлю. Вот посмотришь, как все изменится после войны. Ведь и сейчас уже многое поняли. Иначе я не был бы здесь. Ой, Ли, поняли. Не сам ли сказал Сталинград? Кочура кончил разливать, подняли кружки. — За встречу, — сказал подполковник. Он не побрезговал и печеной картошкой, и видно было, что такая еда ему не в диковинку. Зуев уже раскусил, с чем у них в памяти соединяется здешняя землянка. После войны все переменится, заверил Щапов. Наступит свобода в запасном полку. Причем запасной полк? Война кончится, никаких запасных полков. Не вечно же запасные полки? В том-то и беда вечны. Я не в философском смысле говорю вечны, а в нашем укладе, без них нельзя. Как всегда, без загадок не можешь. Никаких загадок. Запасной полк — самая удобная форма управлять. Что в лагерях, что в армии, одинаковая. Так вот, если войны постарается распространить ее на все остальное, вся страна станет запасным полком. Ну-ну, пророк! Да ведь форма-то уж больно удобная — запасной полк. Всех людей по ранжиру построил, каждому указал место. И не рыпайся, не брыкайся. — Скомандовал направо, повертывайся со всеми направо, скажут налево, налево. Кочура непривычно разгорячился, раскраснелся. Подполковник, откинув голову, с открытой улыбкой смотрел на него. Его улыбка самую чуточку была насмешливой, больше в ней было тепла. — Не может быть речи о свободе в запасном полку. Какая уж свобода, если нужно слушать команду. Я вот все думаю о том, что станет, когда победим. Почти об одном думаем. Только я ставлю вопрос иначе. Что нужно сделать сейчас для победы? Так ведь это вопрос временный, сегодняшний. В казарме было тихо. Чудились смутные шорохи и скрипы. Кочура открыл дверь. Леженев! — крикнул он в пустоту землянки. — Я с большим промедлением донесся голос, и не от входа, а со средины землянки. — Прибираюсь, товарищ лейтенант. В голосе Дневального не было давишней ясности, слова он произносил с придыханием. — Приберетесь потом, вернитесь на свое место, — приказал Кочура. Слышно было, как Леженев удалялся. — Чересчур любознателен. — усмехнулся Кочура, затворив дверь. И вскользь глянул на Зуева и внезапно рассмеялся. — Нагородили мы тут? Небось, непривычно. Зуев кивком подтвердил — непривычно. — А мы оба там побывали, где уж нечего бояться, — объяснил Кочура. Щапов тоже взглянул на Зуева. В прищуре его глаз мелькнула настороженность. Зуев хотел было встать, но решил, что теперь ему неудобно уйти, скажет, струсил. Кочура полез за кисетом Щапов извлек из кармана пачку Казбека. «Попробуйте моих», — протянул коробку с папиросами обоим. Кочуре и Зуеву. «Ого!» — про себя воскликнул Зуев. «Таких дорогих папирос он не курил и до войны, только любовался этикетками в витринах». После самосада папиросы показались слабыми. Дым от них выглядел голубее и тоньше. «Для победы нужны умные командиры и солдаты», — сказал Щапов. «Не ухмыляйся, сам знаю, банальная истина. Только, увы, позабытая». «Ты прав, позабытая. Потому и забытые, что умных боятся. Умные не только воюют хорошо, они еще и задумываются». А так ли жизнь устроена? Щапов с беззлобной усмешкой погрозил Кочуре пальцем. «А у нас в запасном, — упрямо продолжал Кочура, — хотели бы всех видеть тупицами. Все, от полковника до сержанта, повторяют суворовскую заповедь. Тяжело в учении, легко в бою. А на деле достигает одного, чтобы было просто тяжело. До Одере тяжело, бессмысленно тяжело. Суворов учил отрабатывать приемы и действия, которые необходимы в бою. А мы просто гоняем солдат. Неожиданно Щапов поддержал Кочуру. Тяжело в учении, легко в бою чаще всего повторяют бездарные командиры. Они этими словами свою неспособность обучить чему нужно прикрывают. Оба замолчали глядя друг на друга, забыв про Зуева. Он подумал, пора уйти, время близко к ужину. В оконце землянки лились тусклые сумерки. Еще не вставая, Зуев по привычке расправил гимнастерку. — А за тебя я вдвойне рад, и что ты на свободе, радуюсь и за тех, кто к тебе в полк попадет. — За них почему? — Принципы твои знаю, жизнями сорить не станешь, людей будешь беречь. А большего сейчас от вас и требовать нельзя. От кого от нас? С кем ты меня рядом ставишь? Не беспокойся. Не с подлецами. С умными военачальниками. На вас сейчас особый спрос. Более всего нужны. Скажу по секрету. Это и впрямь пока секрет. Обернулся подполковник в сторону Зуева. Как? «Умеем мы хранить секреты?» — спросил Кочура, улыбаясь Зуеву. «Да ладно, глупости!» — жестом остановил Щапов Зуева, не дал рта раскрыть. «Мы уже с тобой столько наговорили. Вот-вот!» — рассмеялся Кочура. И все же подполковник понизил голос. «Готовят новый боевой устав. Он мне сказал, главное — сберегай командный состав. Мы не можем каждые полгода обновлять». То, то и оно!» — подхватил Кочура. «Командный состав не можем обновлять, а рядовых?» «Ну, это же само собой подразумевается». «Само собой. В таких вот частных разговорах больше всего и проглядывает направление мысли и действий. Куда больше проглядывает, чем в возваниях которые пишутся для всех. Ты даже и в этом хочешь увидеть дурные намерения?» «Нет, какие уж тут дурные намерения?» Просто таков склад мысли. Было бы странно, если бы твой друг думал и считал иначе. Он как тысячи таких же, неважно в каких чинах, подполковник или маршала, не должен мыслить иначе. Так-так. Обиделся. Я не имел тебя в виду, видит Бог. К слову пришлось. Считай, что я произнес майора, не подполковники. Напряженные складки на лице Щапова неожиданно расслабились. Он приветливо, как вначале, улыбнулся Кочуре. — Да ладно, не оправдывайся. И не думай, что буду так же разговаривать с тобой, когда стану твоим подчиненным. — Нет уж, будешь. Иначе... Иначе заподозришь, что я осуждаю тебя. Пусть так. Мне ведь поневоле придется брать на себя ответственность за чужие жизни, за сотни чужих жизней старое время, при королях еще, говорить правду в глаза позволялось шутам. А какой из меня скоморох? Ну ладно, оставим это. Оставим. Теперь другая обстановка. Там мы могли позволить себе это. И время было. Я даже главного не спросил. Семью-то видел? Пока нет. Щапов помрачнел. Кочура... Хотел что-то еще сказать, но сдержался. Сейчас, когда они оба ненадолго замолчали, Зуев вдруг удивился. Да чего же тихо в землянке? И тишина тут особенная. Возможно, лишь в пустой казарме, больше нигде. Младшего лейтенанта Зуева на выход вдруг раздалось от двери.